Глава двадцать первая Холидый встал и бесцельно прошелся по комнате. Повернувшись к нам спиной, он уставился в огонь. «Это...» — произнес он. «Это разобьет сердце Мэриона». «Прости, сынок», — хрипло сказал гэм «Я... ну, понимаешь...» «Я не мог сказать об этом вам двоим сегодня днем. Это могло бы нарушить мой план на сегодняшний вечер. Я вроде как подумал. Ну, они счастливы, эти двое. Они прошли через ад и хаос у них». Была безмозглая ведьма-тетушка, которая издевалась над ними почище дарварта и даже обвинила Мэрион в убийстве, когда увидела, что они счастливы. И теперь нет смысла омрачать этот день. Гэмор растопырил пальцы и угрюмо осмотрел их. «Да, парень мертв». Он был примерно такого же роста и телосложения, как Джозеф, вы помните? Почему это и получилось? Все чуть не сорвалось, когда этот работник Уоткинс глянул в окно подвала и увидел убийцу за делом. Но, видишь ли, именно этот факт убедил нас в том, что Джозеф действительно мертв». Работник видел только спину, лежащего на полу человека. Он видел эту одежду. Разве я не просил запомнить ее? Ту, в которую он видел Джозефа каждый день. И оконное стекло было пыльным, и горела только одна свеча. Кто бы это мог быть, если не Джозеф? «О, эта женщина была достаточно умна!» Казалось бы, к чему такая жестокость? Обливать тело керосином, запихивать его в топку? Но эта женщина хотела сделать невозможным опознание трупа. Обугленная масса вместе с несколькими клочьями одежды Джозефа и парой его ботинок — вот и всё, что досталось бы полиции. И женщина пошла на это — — Как вы думаете, почему она усыпила его хлороформом? — Ну, чтобы переодеть его в одежду Джозефа, прежде чем проткнуть его кинжалом. Вот почему они так долго были вместе в доме, прежде чем та бросили в печь. Холидый резко обернулся. — А что этот парень? Макдоналд? — Спокойно, сынок. Полегче. Я видел его сегодня вечером. Я видел его как раз перед тем, как отправиться в чумной двор. Я вообще-то знал его отца. Я очень хорошо знал старого дубоноса. Ну и что? Он поклялся мне, что не знал о готовящемся убийстве. Он вообще не знал, что Дарворта должны были убить. «Может быть, мне лучше рассказать тебе об этом?» Я подошел к нему и спросил, «Сынок, ты сейчас свободен от дежурства?» И он ответил, «Да». Поэтому я спросил его, где он живет, и он ответил, что в квартире на Блумсбери. И я предложил ему пригласить меня промочить горло. И я увидел, что он напрягся. Когда мы добрались туда, он закрыл дверь на задвижку и включил свет. Потом он просто повернулся и спросил напрямик, «Так в чем дело?» Поэтому я сказала «Макдоналл, я много думал о твоем отце, и именно поэтому я здесь. Она всего лишь водила тебя за нос, и теперь ты это знаешь, не так ли?» Я сказал, «Она...» Настоящий монстр и сущая дьяволица. И поскольку она сожгла беднягу Латимера в коттедже Магнолия, тебе теперь тоже это известно. Не так ли? И что он ответил? Спросил я. Ничего. Он просто стоял там и смотрел на меня, но при этом странно покраснел. Затем он на секунду прикрыл глаза руками, сел и, наконец, сказал, «Да, мне это известно. Теперь». Потом мы просто молчали, но я курил свою трубку и наблюдал за ним. А потом сказал, «Почему бы тебе не рассказать мне все об этом?» Гэм устал и потер лоб своей большой рукой. Он спросил меня, зачем, и я сказала После того, как твоя подруга Галенда вчера днем убила молодого Латимера, она переоделась в свою обычную женскую одежду, пересекла Ла-Манш ночным рейсом Дувар-Калле и вчера поздно вечером прилетела в Париж. Она убрала из дома все возможные улики. Сегодня утром она появилась в Париже как жена Дарворда. По моей просьбе адвокат Дарворда телеграфировал ей, чтобы она приехала в Англию для улаживания финансовых дел. Она ответила, что будет Викторией сегодня вечером в 9.30. Сейчас без четверти восемь, а дозвониться до нее никак нельзя. Когда она приедет, инспектор Мастерс встретит ее на станции и попросит приехать в Скотланд-Ярд. В одиннадцать вечера ее сопроводят в чумной двор, чтобы она стала свидетельницей моего небольшого представления. — С ней покончено, сынок, — сказал я. — Сегодня вечером ее арестуют. Но он долго сидел там, прикрыв глаза руками. Он спросил, «Как вы думаете, вы сможете отдать ее под суд?» Я ответил, «Смогу, и ты это прекрасно знаешь». Затем он пару раз кивнул и сказал, «Что ж, значит, нам обоим конец». «А теперь я расскажу вам эту историю. Что он и сделал?» Холидей подошел к столу. «А дальше что? И где он?» «Лучше сначала выслушай, что он хотел сказать», — мягко предложил Геем. «Садись. Если хочешь, я обрисую это в общих чертах». «В основном эта история уже известна. Эта женщина подала идею, что они с Дарвардом будут облапошивать доверчивых клиентов» тя она всегда клялась макдоналау, что к этому ее принудил дарвард. И мало помалу с большими перерывами они около четырех лет знакомились с разными людьми. Дарворд должен был изображать романтичного холостяка как приманку для женщины. Она же была неприметным медиумом, который не должен был вызывать подозрений у подруг Дарворта. И все шло хорошо, пока не произошли две вещи. Первая — Дарвард влюбился в Мэрион латимер И вторая — в июле прошлого года макдональд был послан разузнать о деятельности Дарварда и выяснить, кто такой Джозеф. «Это произошло случайно». Он наткнулся на таинственную леди выходившую из коттеджа магнолия в надлежащем наряде и последовал за ней. Что произошло затем не очень ясно из его рассказа, но я так понимаю, она использовала все свои уловки дабы заткнуть ему рот. Похоже вскоре после этого макдональд отправился в отпуск и провел его с миссис дарвард на еевилливе о да Когда целеустремленная Гленда намеревалась очаровать, она ей-богу очаровывала. «Кстати, пока Макдоналл рассказывал мне это, он все время повторял. Если бы вы знали, как она красива, вы никогда не видели ее иначе, как в этом гриме». Сынок, было по-настоящему жутко слышать, как он стенает о ее красоте, как будто это было оправданием. Он даже бросился к ящику стола и достал оттуда кучу фотографий, всё время рассказывал об убийстве, а я читал между строк. «Знаешь, что я прочел между строк, и почему наша славная старушка Гленда приложила столько усилий расположить его к себе, чтобы он делал всё, что ей заблагорассудится?» К тому времени она начала понимать игру, которую затеял Дарворд. Дарворд утверждал, что намерен обчистить круг миссис Беннинг и затеять дело о чумном дворе — к обоюдной выгоде супругов. Но Гленда уже все знала о девице Латимер, поэтому она решила покончить с ним, да? А с горечью произнес Холидой. Ну что за милашка, Ха. На всякий случай, если он попытается подсыпать мышьяк ей в кофе, она поквитается и получит двести тысяч. «Отлично! Мэрион не помешала бы все это услышать. Ей было бы приятно думать, бы забыть, старина!» — сказал Гэм. «Но примерно так оно и есть. О, видишь ли!» Галенда притворилась, что поверила дарварту когда он рассказал ей все это. Тем временем она плакалась Макдоналлу, жалуясь, что Дарвард своей жестокой волей подавляет ее и принуждает подчиняться. И все потому, что она боится его, поскольку он убил свою первую жену, и она боится, что он может убить и ее. — И Макдоналл во все это верил? — рявкнул Холидой. — Ты уверен? — тихо спросил Геем, — что за последние шесть месяцев обошелся без веры в еще более ужасные вещи. — Спокойно. Позволь мне продолжать. — Что ж, тем временем существовала реальная опасность, что Дарварду могло взбрести в голову поступить именно так избавиться от своей второй жены таким же образом, как от первой, задушив ее подушкой и закопав остатки. Гленда никогда не могла знать наверняка. Эти двое играли друг против друга в тонкую, вежливую, смертельную игру. Если бы Мэрион Латимер больше поощряла Дарварда, он, возможно, рискнул бы. Это беспокоило Гленду. Ей не нужны были никакие скандалы, пока она не сможет вонзить в него свой нож. Дарвард никогда не ожидал от нее физического нападения. Он думал, что самое большое, на что она способна, — это пригрозить ему разоблачением. И когда Дарварду пришла в голову идея о нападении привидений в чумном дворе, Гленда, должно быть, станцевала сарабанду. «Мой враг предан в руки твои и так далее», — сказала Гленда. Тем временем она ластится к дарварту и говорит, «Ты ведь никогда не захотел бы причинить мне боль, верно?» И Дарвард, у которого были радужные видения того, как она лежит под землей с дозой цианида в желудке, гладит ее по голове и отвечает, «Конечно, нет». «Хорошо», — говорит Гленда, любовно теребя пуговицу на его пиджаке, «потому что иначе, милый, это было бы очень плохо». «Ну-ну, — мягко отвечая Дарвард, — воздержись от подобных выражений, моя дорогая». «Забудь, что ты выросла в цирке, что единственными шекспировскими ролями, которые ты понимала, были Дольтершит и жена Петруччо». «Почему бы это?» «Потому что, — говорит она, поднимая свои глаза, — а это чертовски привлекательные глаза. Может быть, кто-то кроме меня знает, что ты убил Элси Фенвик». И если со мной когда-нибудь что-нибудь случится? Идея понятна, спросил ГМ. Галенда собиралась как следует напугать Дарворта на случай, если он попытается выкинуть какой-нибудь фокус. Вероятно, он не поверил ей, когда она сказала ему это, но было беспокойно. «Если бы об этом узнал кто-нибудь другой, рухнули бы все его планы в отношении милашки Латимер. Прошу прощения, сынок. Рухнуло бы все. Если бы его чертова жена проговорилась, он мог бы оказаться обвиненным в убийстве более чем десятилетней давности». «Послушай!» — прорычал майор Физертон, который усиленно теребил свои усы. «Значит, в моем доме... В моем доме, черт возьми! Она велела этому парню макдоналу подложить этот листок про Фенвик в его бумаги? А?» «Ты правильно понял», — кивнул Гэм. «В таком месте, видишь ли, где Джозефа даже не было...» «Чтоб мне сгореть, а ты еще удивляешься, что он был до смерти напуган!» «Потому что один из этого самого круга, один из тех людей, на которых были направлены его планы, оказывается, знал о нем всё и сардонически усмехался. Должно быть, это ударило дарварта прямо по затылку». Один из его преданных помощников был таким же вкрадчивым и опасным лицемером, как и он сам. Его немедленной реакцией было. «Я должен провести эту мистерию с чумным двором как можно скорее». «Почему?» «Потому что кто-то, казалось, хотел поставить под сомнение его ходы» и он хотел нанести свой последний удар, чтобы произвести впечатление на девушку Латимер. Но, боже милостивый, кто из них подсунул эту записку? Затем у него было время подумать, что там был незнакомец, и это, вероятно, был тот самый незнакомец. Однако, когда он расспросил Теда Латимера о Макдоналле, а услышал в ответ, что это безобидный старый школьный друг. У него были подозрения, но что толку? Нужно ли говорить, что якобы случайная встреча Теда с Макдоналлом, как и намерение последнего оказаться у Физертона, была такой же случайностью, как и смерть Дарварда? И Дарвард попал прямо в ловушку, которую сам для себя устроил. Что было дальше, вам известно. Макдоналд клянется, что не знал о намерении Гленда убить мужа. Он говорит, что по ее словам Дарвард обещал отпустить ее после того, как она поможет ему в последний раз. И вот позавчера вечером во дворе нас поджидает обезумевший Макдоналл, который по сюжету совершенно там не нужен. Он там просто так, на всякий случай. И, как известно, он оказался нужен. А какой для него был шок, когда он увидел там Мастерса! Надо признать, что соображал он быстро. Он должен был объяснить свое неестественное присутствие там, поэтому изложил свою довольно сомнительную версию. Помните, как я рассказывал? Именно он настаивал на том, что Джозеф был всего лишь пешкой для Дарварда. Но почему Берт говорил, что Джозеф был наркоманом? Потребовал ответа Холидей. «Так ему велела Гленда, мой мальчик», — сухо сказал Гэм, — «на случай, если кто-нибудь станет его расспрашивать». Тогда он не понимал, зачем это нужно, но позже понял. Хотелось бы поточнее воспроизвести его рассказ об этом сегодня вечером. Он мне говорил, что едва не сошел с ума, пока пытался выпроводить мастерса из комнаты». Он хотел убедить Гленду, теперь, когда там была полиция, отказаться от безумного плана убийства. Она бы не отказалась. На самом деле, помните, что сказал Мастерс? Она сама чуть себя не выдала. Пока Мастерс был там, у нее хватило наглости подойти и убедиться, что доски на окне комнаты, куда поместили ее и Макдоналла, расшатаны. «Доски на окне?» — перебил его Холидый. «Конечно! Вы забыли, что стена вокруг чумного двора проходит на расстоянии трех футов от окон в доме? И что это высокие окна, из которых хороший прыгун мог бы одним махом забраться наверх стены? Вот так она обошла дом сзади, не оставив следов. Она взобралась на стену. И ты знаешь, что она сделала? Она оставила Макдоналла там, пока мастер сбродил наверху. На выстрелы ушло всего три или четыре минуты. Они с Дарвардом подготовили всю сцену накануне вечером. Ты, Холидый, случайно тогда и наткнулся на них и я не знаю как они изображали призрака, и оно похоже им это удалось тем временем в происходящее вмешался еще один персонаж и добавил нам хлопот из соседней комнаты выскользнул тэт латимер вероятно произошло вот что вместо того чтобы пройти прямо через дом он мог увидеть — Твой свет, Кен, на кухне, где ты просматривал ту рукопись. Он подумал, что никто его не заметит, если выйти через парадный вход и обогнуть дом. Но не успел он выйти на крыльцо, как в его самосбродном мозгу родилась мысль, что его прямой долг — бросить вызов злым силам этого дома. да поэтому он поворачивает и идет обратно через холл, оставляя входную дверь незапертой. Так что Кен фактически не слышал Теда, когда тот проходил мимо кухни, направляясь наружу. И когда тэд открыл дверь в задней части дома с выходом во двор, то увидел, что именно. Мы никогда точно этого не узнаем. Парень мертв. А Галенда ничего не говорила макдоналу Скорее всего, Тед увидел Джозефа в свете из окошка. Он спускался по крыше к этому окошку, держа в руке пистолет с глушителем. Глушитель, знаете ли, не совсем бесшумен. Он издает звук, похожий на хлопок ладонями. Теперь Тед был в состоянии видеть злых духов. Возможно, он даже пытался убедить себя, что перед его глазами именно они. Но у него не очень-то получалось. Ему оставалось молчать и определить свою линию поведения. Но Гленда увидела его в дверях, и с этой минуты он был обречен. Она не была уверена, что он видел ее, но так или иначе это был ужасный момент». Что произошло за это время? Мастер спускается сверху. Когда он впервые поднялся наверх, входная дверь приоткрылась от ветра, и он закрыл ее на задвижку. Что ж, он спускается снова и видит, что входная дверь открыта. Так ее оставил Тед. Сынок, если бы он зашел в комнату, где должны были сидеть Джозеф и Макдоналл, Что ж, все было бы кончено. Но он видит эту открытую дверь и бросается наружу как сумасшедший, разумеется, не обнаруживая никаких следов, огибающих дом. Он выходит из-за угла дома, когда Джозеф, закончив свое дело, возвращается с другой стороны. Мастер слышит стоны Дарварда. Я на самом деле не верю, что Дарвард даже тогда знал, что его сообщник прикончил его, иначе он бы стал кричать. Но юный Латимер, стоя в задних дверях дома, слышал шаги Мастерса за углом. Он также слышал стоны Дарварда. Он все еще не понимал, что они означают. Он все еще ни в чем не был уверен. Но он слышал, как Мастерс выходит из-за угла дома и чувствовал, что если там действительно произошло что-то мерзкое, то это и ему может сулить неприятности. Он нырнул обратно в гостиную и появился там за секунду до того, как Дарворд дернул за проволок звонка. Тем временем вернулась Гленда. Она засунула пистолет с глушителем под половицу, которую они с дарвартом приготовили в той комнате накануне вечером. И довольно показательно, какой ее увидел макдональд когда она вошла и встретилась с ним лицом к лицу. Он как раз раскладывал карты в той предполагаемой игре в Рамме. Он сказал мне, что она раскраснелась, а ее глаза сияли. Она закатала рукав своего пальто и, к его изумлению, очень спокойно ввела себе дозу морфинового алиби. «Мой дорогой», — сказала она ему, — «мне кажется, я совершила ошибку. Похоже, я действительно убила его, наконец». И она улыбнулась. «Вас удивляет, что он был почти безумен, когда выбежал оттуда». «Мастерс говорит мне, что он никогда еще не видел Макдоналла в таком состоянии, похожем на сумасшедшего, зажатый в руке колодой карт. Я думаю, остальное вам известно. Оставалась одна неясность. Как победет себя Тед?» Вы знаете, что он предпочел помалкивать и считать, что в конце концов убийство действительно было совершено призраком. Он решил, что мистическая расправа произведет гораздо большее впечатление, чем обычная стрельба. И все равно он был озадачен, поскольку все клялись, что Дарвард был убит кинжалом. Кстати, разве это не был его первый вопрос к вам? жалом Льюиса Плейджа? А потом он молчал до тех пор, пока не объявил о своем убеждении в сверхъестественной природе убийства. Остальное так и останется чистыми домыслами. Потому что единственные два свидетеля и участника того, как Теда Латтимера заманили в Брикстон, мертвы. Очевидно, Гленде пришлось весьма подоропиться. Тед в любую минуту мог передумать и заговорить. Одного предположения о том, кто такой Джозеф, было достаточно, чтобы покончить с Глендой. Если потребуется, она была готова последовать за Тедом домой и заткнуть ему рот. Поэтому она попросила Мастерса отпустить ее. Джозеф был очень сонным. Гораздо более сонным, чем полагалось от дозы принятого морфия. Но домой она не отправилась, и тут ей в голову пришла блестящая идея. Поначалу планировалось, что Джозеф просто исчезнет, но что, если он будет убит? Для нее было важно немедленно добраться до Теда и сочинить какую-нибудь историю, которая заставила бы его держать рот на замке, пока она не заманит его в коттедж Магнолия. В общем, она ждала, вероятно, неподалеку от Чумного двора, когда он отправится домой. «Быда в том...» что хотя он был вторым допрошенным свидетелем, после этого он отказался идти домой и не уходил до тех пор, пока все не перессорились и не разошлись. Но задержавшись, Гленда оставалась до тех пор, пока не ушли вызванные полицейские чины. Даже тогда она прорабатывала детали этой довольно изящной идеи, И пока мы все были поглощены допросами на кухне, ей представилась замечательная возможность тащить этот кинжал. Вот почему, видите ли, она упустила Теда в тот момент, когда он ушел, охваченный яростью. Но чтоб мне сгореть, с этой женщиной никто бы не справился. Это чертовски удивительная черта в ней». Лагаясь на свой ум и изобретательность, она проникла в его собственную комнату. В доме, где она, конечно, много раз бывала в роли Джозефа. Застала его в довольно сумеречном состоянии, неспособным способным здраво рассуждать, и убедила его встретиться с ней днем. «Не поторопись она!» Он мог, пожалуй, до утра передумать и изменить свое решение хранить молчание. Видите ли, полиция отнеслась к нему с подозрением, и, находясь под таким давлением, он, поразмыслив, вероятно, мог бы рассказать о том, что знал. «И что, по-вашему, она ему сказала?» — поинтересовался Холидый. «Бог знает!» Судя по записке, которую он оставил своей сестре на следующее утро со словами, что он «разбирается», похоже, что Джозеф рассказал ему на чистоту об убийстве без всяких призраков и предложил приехать в коттедж Магнолия, чтобы получить доказательства. Слова «ты никогда не подозревал об этом не так ли» могут указывать и на то, что Джозеф обвинял кого-то из группы в убийстве и объяснял, что пытался спасти дарварта когда бедный тэд случайно увидел его на крыше того домишки. Джозефу, возможно, не составило бы труда убедить Теда в своей невиновности, потому что его явно не было в комнате, где Дарвард получил ножевое ранение. «Пистолет, что за чушь, тебе померещилось?» Я присматривал за своим хозяином, которого подло убили. Леди Беннинг, спорю, на пять фунтов. Это ее выбрала Гленда. Я был у окна и видел собственными глазами. Гэм хмыкнул. Я вас сильно запутал, кто тут мужчина, кто женщина, говорят джозефи или Гленде. Но уже потерпите, ребята. «О чем это я?» «Ах, да!» «Теперь, очевидно, нужно было проявить немалую осторожность, чтобы заманить Теда». «Почему?» «Потому что никто никогда не должен был узнать, что исчезновение Теда как-то связано с коттеджем Магнолия. Если бы было обнаружено подозрительное тело, обгоревшее до неузнаваемости в печи, и расследование показало бы, что Тэд там тоже появлялся, то самые недоверчивые умы могли бы сказать «Эй, посмотрите-ка! Это тело в печи действительно принадлежит Джозефу!» И тут я в знак восхищения перед Глендой приподнимаю шляпу. Она была хитра, Она не стала увозить Теда в Брикстон и тут же убивать его. Зная семью Латимер, она пустила расследование по замечательному ложному следу. По ее очень тонкому и очень аккуратному расчету следовало деликатно намекнуть, что Тад скрылся в Шотландии. У него там мать, а у матери не все в порядке с головой. «Если мать скажет...» что он там не появлялся и что она его не выгораживает. Десять к одному, что полиция посчитает, что он там. А цель, чтобы отвести подозрение от коттеджа Магнолия до тех пор, пока тело, которое там обнаружат, не будет признано телом Джозефа. Тогда они смогут сколько угодно охотиться за Тедом, пока не убедятся, что он сбежал из страны. И, стало быть, виновен. В результате фальшивый телефонный звонок неоткуда-нибудь, а поблизости от Юстонского вокзала, в намеренно расплывчатых выражениях. Если бы лже-Тед прямо сказал, что собирается в Эдинбург, то можно было бы быстро установить, что это не так. Горлянда прекрасно разбиралась в привычном ходе наших мыслей. «Ага, но она ничего конкретно не сказала. Ирония ситуации заключалась в том, что Макдоналд клюнул на приманку. Он отправил телеграмму матери Теда, и эта дама ответила Мэрион, что Теда там нет, но она защитит его, если он все-таки приедет». В пять часов вечера Гленда, которая уже заманила Теда в коттедж, была готова осуществить свой план. «Миссис Уинни дома не было. Кстати», — вмешался я, — «а какую роль играет миссис Уинни в этом деле? Она знала, что происходит?» гэм ущипнул себя за нижнюю губу. «Она всегда будет говорить, что ничего не знала». «Похоже, что так и есть». Она говорила абсолютную правду, когда заявила, что Дарвард привел к ней Джозефа. «Миссис Уинни, бывший медиум, мастер навел о ней справки и пришел к выводу, что Дарвард однажды спас ее от тюрьмы и точно так же держал ее на коротком поводке, как Гленда его самого». Ему нужен был подставной владелец того дома в Брикстоне. Вдвоем они с Джозефом до смерти напугали Ласуини. Сначала они, вероятно, пытались внушить ей, что Джозеф был парнем, но нельзя прожить в таком доме четыре года и не вызвать подозрений. Вероятно, у нее сразу возникли подозрения, и Гленда сказала ей, «Послушай, подруга моя». Ты уже замешана в каком-то очень сомнительном деле. Одно слово моего друга Роджера Дарворда. И ты окажешься в тюрьме. Если тебе случится что-нибудь увидеть, забудь об этом. Ты поняла? Мы не узнаем всей правды, пока Суини не расскажет. Но поскольку Гленда теперь мертва... Видите ли... «Дарворд хотел, чтобы кто-нибудь всегда жил в том доме в Брикстоне. По очень веской причине. И женщина, которой он мог угрожать и которая ему подчинялась, стала прекрасной хозяйкой. Как вы думаете, она знала, что Гленда убила Теда и подменила тело?» «Чтоб мне сгореть уверен в этом!» В противном случае ее можно было бы уговорить рассказать нам. — Разве ты не помнишь, что она сказала? — Я боюсь. — Сынок, так оно и было. Я бы нисколько не удивился, если бы в планы нашей доброй Гленды входило дождаться возвращения миссис Уинни домой, после того, как с Тедом будет покончено, и устранить ее. К счастью, ее спугнул разнорабочий. Заглянувший в окно, а Суинни вернулась домой только в начале седьмого. Биг Бен, громко зазвучавший на безмолвных улицах, пробил четыре часа. Гэм увидел, что остатки пунша остыли, а его трубка потухла. Он огорченно поежился в холодной комнате. Встал, неуклюже подошел к камину и уставился на него. Устал я, чтоб мне сгореть. Я мог бы проспать неделю. И думаю, что это вся история. Сегодня вечером я устроил маленький спектакль. Мой друг по прозвищу Шаримб, славный малый, который утверждает, что сейчас честно зарабатывает на жизнь, помог мне прояснить детали. Он эксперт по оружию, и он достаточно легкий, чтобы взобраться на то дерево в чумном дворе. Все было подготовлено. Я попросил его осмотреть дома, он нашел пистолет Гленды с глушителем под досками пола в соседней из гостиной комнате в чумном дворе. Если бы мы его не нашли, то использовали бы дубликат такого же калибра. Вскоре после одиннадцати часов Мастерс и его серьезная компания, ничего не объясняя, убедили Гленду отправиться в чумной двор. Она не могла отказаться, во всяком случае она поступила очень храбро. Сначала они прошли в переднюю комнату, и Мастерс извлек пистолет из-под пола. Она ничего не сказала, и Мастерс тоже. Так же степенно они вышли на задний двор. Шаримб взял пистолет и на глазах у Глендов забрался на крышу каменного дома. «Интересно, что подумала эта женщина, когда увидела, как он вставляет пули в барабан? Вам известно, что она сделала. Эти глупцы не обыскали ее заранее». Она могла бы пристрелить еще кого-нибудь, кроме себя. Над лампой висел застоявшийся дым. Я чувствовал себя невыразимо усталым. — Вы еще не рассказали? — резко заметил Холидей. — Что вы сделали с макдоналом Невинная овечка, чертов мерзавец! «Держу пари, был так же виновен, как и она! Вы же не позволили ему уйти!» Гэм уставился на угасающий огонь. Его слегка передернуло, и он непонимающе заморгал, оглядываясь по сторонам. «Позволить ему? Сынок, разве ты не знал?» «Знал что?» «Нет, конечно». Тупо сказал Гэм. «Мы же не остались в этом адском дворе, ты не видел. Позволить ему уйти?» «Не совсем. Я сказал, сынок, я ухожу из этой комнаты». Это когда мы были у него дома. «Я сказал, у тебя ведь есть служебный револьвер, не так ли?» И он сказал, «Да». Я сказал, что ж я сейчас ухожу. Если бы я думал, что у тебя есть шанс избежать в виселицы, то не посоветовал бы это делать. И он сказал спасибо. Вы хотите сказать, что он застрелился? Я так и думал, что он собирается. Судя по тому, как он тогда выглядел... Я сказал, ты ведь не сможешь рассказать суду то, что рассказал мне, не так ли? Это бы выглядело жалко. Что ж он это понимал? Но она, должно быть, была удивительной женщиной Гленда. Что сделал этот молодой дурак? Мастерс говорит мне, что Макдоналл присоединился к группе, которая арестовала Гленду но не смог подобраться достаточно близко, чтобы перекинуться с ней парой слов. Мастерс тогда еще не знал правды о нем. Мы пришли с ними в чумной двор. «Неужели ты не понял, что это были за выстрелы, парень?» Я успел Шарим провести свою демонстрацию, как толпа полицейских уже стояла во дворе, И тот из нее выскочил Макдоналдс с пистолетом и крикнул «За углом такси, глянда. Я велел ждать, беги к нему. Я задержу этих парней, пока ты не скроешься. Проколятый дурак! Это его последний жест, понимаете ли. Хладнокровный, удерживающий всю толпу. Так те два выстрела произвел Макдоналл. «Нет, сынок!» Гленда посмотрела на него. Она достала свое собственное оружие, когда выходила от людей Мастерса. Она сказала спасибо Макдоналлу. А затем выпустила две пули ему в голову и бросилась бежать. «Она умерла там, где нужно, сынок!» Она — Эль-Юис Плэйдж. Им обоим там самое место.